очнулась от холода и странных звуков, будто кто-то дышал натужно, вскинулась, открыла глаза. Машина стояла в стороне от трассы, по которой изредка чиркал свет фар проезжающих авто. Двери были распахнуты. Вот откуда холод. На заднем сиденье, склонившийся над сестрой Яр, прижимал к ее лицу маску. На коленях у нее лежала кислородная подушка. Тот самый сверток, что он положил в машину вместе с рюкзаками. Димыч, подсвечивая себе экраном телефона, рылся в сумке с лекарствами. Что случилось? хрипло сосна спросила Лука. Что с Лусей? Сознание потеряла, потом начала задыхаться. Яр говорил спокойно и деловито. Вот только она догадывалась, чего ему стоило это спокойствие. Она выбралась из машины, обошла ее и тронула Горанина за плечо. Иди за руль. Я сяду рядом и подержу маску. Нам надо в дом положить её. молча уступил ей и вернулся на водительское место. Мы почти приехали, сказал он, поглядывая на них в зеркало заднего вида. Сможешь сделать машину невидимой, как машину Димыча тогда? Лука сделала это без особого напряжения. Сон вернул силы, а кроме того, Управление собственными способностями давалось ей всё лучшее. БМВ свернул в лес, а затем выехал на асфальтированную дорогу среди дорогих особняков, показавшихся Луке знакомыми. Вскоре она узнала посёлок, тот самый, в котором стоял дом Эммы Висенте. Скинула изумлённый взгляд на Горанина, но тот смотрел на дорогу. Машина съехала с улицы в проулок запетляла по узким, полузаваленным снегом дорожкам и остановилась между двумя заборами. Посидите в машине, произнёс яр, кинув на Алосю встревоженный взгляд. Я проверю обстановку. Всю дорогу Лука не спускала с девочки глаз, а сейчас посмотрела ему вслед. Тот достал из одного из своих многочисленных карманов ключ, набрал какой-то код на панели под козырьком у замка. И открыв прежде неприметную калитку, скрылся за ней. А Луся по-прежнему дышала с натугой. "Что, моя хорошая?" спросила Лука, увидев, как поднимаются тонкие синюшные веки. Взгляд у девочки был мутный. "Плохо, больно", прошептала она. Димыч, выругавшись, вновь полез в пакет. "Что с ней?" спросила Лука, хотя уже знала ответ. Время для Алуси Бабушкиной подходило к концу. Алхимик пожал плечами, буркнул: "Не знаю, не целитель". Горанин выскользнул из калитки, заглянул в салон. "Выходим и идем в дом". Лука нашарила под своим креслом Вальдемара, подтянула к себе за лапы и выбралась из машины, держа кота на руках. "Яр", она смотрела на ведьмака во все глаза. Я правильно понимаю, это дом Эммы? Что? воскликнул Хотьков. Горанин осторожно вытащил Алосю и развернулся к ней. Никому не придет в голову искать нас здесь. Сигнализацию я отключил. А охрана? Здесь же была куча охранников. Дом пуст, охранять больше некого. Как-то нехорошо усмехнулся Яр и направился к калитке. Задняя дверь особняка была распахнута. Горанин вошел в дом и сразу направился в уже знакомую Луке комнату, спальню Виссенте, где аккуратно положил Алосю на кровать. Наблюдая за его уверенными движениями, Лука почувствовала, как тревожно сжалось сердце. Откуда у него ключи, которыми он открыл калитку? Заберу вещи из машины и вернусь сообщил он, поворачиваясь к ней, и вдруг напрягся. Похолодев, Лука обернулась. На пороге комнаты, вздыбив шерсть из горбив спину, стоял кот морок Кот Вальдемар всеми лапами, оттолкнувшись от хозяйки, спрыгнул и повторил его позу. "Кажется, мне сейчас выцарапают глаза", излишне спокойно сообщил из коридора Ходьков. — "Здесь две бешеные кошки" шагнула вперед, медленно опустившись на колени рядом с Вольдемаром, протянула Мороку руку и перешла на периферическое зрение. Странное существо постоянно двигалось, будто огромная капля ртути меняла форму. Лишь маленькие металлические крылья оставались неизменными. Глядя в загадочные глаза стража, девушка безмолвно просила о помощи показывая тому картины из собственной памяти, по которому с вкратчивостью глубоководного хищника плыла пугающая тень, заглядывающего в окно старого дома покойника, факелы на погосте и далекий лай собак, смертельную бледность покрытого испаренные лица Алуси. Мурек переступил с лапы на лапу, прошел мимо луки и повернувшегося в его сторону Вльдемара, Спрыгнул на кровать обнюхал лежащую девочку а затем поставил на ее грудь передние лапы и принялся мять громко мурча не прогоняй его предупредила лука видя как горанин потянул к нему руку оттолкнуть он помогает там в реальности где люди казались котам мураками а сами коты походили на пришельцев из космоса тонкие светящиеся лапы расцепляли запутавшиеся в теле Алуси энергетические потоки, даря ей еще немного времени и дыхание, свободное от удушья. Спустя несколько минут целительного массажа девочка порозовела, задышала ровно, заснула. На пороге появился Димыч, с двух сторон от которого с важно задранными вверх хвостами шествовали кошки Эммы: трехцветка и черная. Увидев Вальдемара, они позабыли об арестованном и подошли к коту. Благосклонно потерлись об локо, будто узнали, и принялись обнюхивать бежево черного незнакомца. Тот прял ушами, как нервная лошадь, но не шипел и не плевался. "Они тебя знают?" удивился Димыч. Лука пожала плечами. "Вот уж совсем не хотелось сейчас в этом доме вспоминать те события". Надо поесть, сказала она. Там в конце коридора кухня, Дзимич, поставчайник. А они так и будут меня конвоировать? возмутился тот, когда одна из кошек, чёрная, задрав хвост, пошла из комнаты, оглядываясь на него. Лука улыбнулась. Сейчас она покажет тебе, где вкусняшки лежат. Вторая кошка, потеряв интерес к Вальдемару, впрыгнула на подоконник и просочилась в узкую щель при открытой форточке. Яр, прищурившись, следил за ней, потом хмыкнул. Кошка это вещество, которое может быть в твердом, жидком и газообразном состоянии. Лука подошла к нему. Яр, что такое вытьянка?» Вальдемар прыгнул на кровать Калуси и улегся у нее в ногах, не обращая внимания на Морика. Серый котище мять девочку лапами перестал, но продолжал громко петь, уютно устроившись между ее плечом и головой. "Вотсянка?" удивился Горанин. Неупокоенная душа, которая держится рядом со своим прахом и периодически принимается его оплакивать в диапазоне недоступном для человеческого уха, а вот животные этот плач слышат. Постой. Ты говорила, что стражи Эммы отвлекли. Так вот как это произошло? Лука кивнула. И не хотела спрашивать, но вопрос слетел с губ сам собой. А ты здесь уже бывал? Горанин внимательно посмотрел на нее. — Случалось. Пойдем к Димачу, поможем. Я с Алусей побуду. Лука села на кровать. На всякий случай. Я вышел. Девушка вслед ему не смотрела, задумчиво гладила морока по лобастой голове, безмолвно благодаря. Горанин что-то скрывал от нее, ей это было совершенно ясно. Как-то раньше не вставало между ними вопросов доверия и недоверия. Наоборот, тогда в кафе, когда Лука рассказывала ему все о себе и событиях последних дней, она впервые открыла душу чужому человеку и не пожалела об этом. А сейчас происходит что-то ей непонятное и неприятное. Лука кинула взгляд на Алую. Та спокойно спала. И нервно встала, закружила по комнате, пытаясь отвлечься на разглядывание обстановки. В прошлый раз не замечала деталей, только общий фон. Так была подавлена случившимся с Эммой. Да и боялась откровенно Бориса Гаранина. Взгляд невольно зацепился за картину на стене. Ее Лука запомнила с первого раза. Молящаяся девушка, стоящая на коленях перед одиноко горящей свечой. Прозрачная дымка одеяния, больше похожего на тени, укутавшие гибкое тело. Яркое пятно лица, юного, с огромными темными глазами, полными чего? Отчаяния, надежды, ожидания. Она впервые видела портрет, по которому невозможно было бы установить настроение. Тени сгущались вокруг нарисованной, и только свет свечи удерживал их. На черноте правого нижнего угла портрета что-то нацарапано. Нет, не нацарапано, написано краской на несколько тонов светлее. Лука наклонилась и прочитала имя художника. Виктор Литвин. Виктор Литвин, тот самый, что погиб при пожаре дома в колхозе Красная Явь. Она отступила назад, чтобы еще раз взглянуть на картину и чуть было не споткнулась о Вальдемара. Кот стоял, вздыбив спину, хлеща себя хвостом по бокам и смотрел на картину. "Ты что?" удивилась Лука. "Что случилось?" попыталась взять его на руки. Но он коротко мявкнув отскочил. Внимательно наблюдающий за ним Морок вдруг спрыгнул с кровати и погнался за чужаком. Тот одним прыжком взлетел на открытую книжную полку над комодом, пронёсся по ней, сбив на пол чёрную пластиковую папку, лежащую поверх книг. Топот кошачьих лап стих в коридоре. Лука смотрела, как словно чёрная птица распластавшие крылья, падает перед ней папка, открывая на развороте два бежевых гербовых бланка. Два свидетельства о смерти Эммы Висенте и Виктора Литвина. Алуся пошевелилась и тихонько застонала. Лука вскинула голову, но девочка лишь перевернулась на бок. Гербовые вестники чужого горя смотрели с пола, как широко раскрытые глаза Рука медленно опустилась на колени, не в силах противиться взгляду. Пальцы сами собой принялись ворошить страницы, вытаскивать всунутые в файлы документы, справки, квитанции и заключения. Вот опять гербовый бланк. Позади раздался леденящий душу вопль. Лука от испуга схватилась за сердце и обернулась. Вальдемар смотрел на нее, низко склонив голову. Глаза его полыхали красным. Господи, что с тобой? спросила она. Гадушастый, иди сюда. Ну что случилось? Вместо этого кот залез под кровать и принялся оттуда пожирать ее взглядом. Вернулся Морок, сел рядом с Лукой, потрогал лапой какую-то бумагу, выпустил когти, потянул к себе. Отдай возмутилась лука, выхватывая из-под мохнатой лапы свидетельство о браке. Перед глазами у нее на мгновение потемнело. Так бывает, когда реальность смещается не на самом деле, а в твоём сознании. Или ты осознаешь нечто навсегда изменяющее твою жизнь, знание, с которым ты никогда уже не будешь прежней. Эмма Виссенте, Виктор Литвин. Присвоены фамилией после заключения брака Виссенте Литвин. В памяти огненным калейдоскопом закружились слова, произнесенные разными людьми в разное время. Поторопись, сейчас менты приедут, сигнализация сработала. Нам пришлось официально их вызвать. К сожалению, в этот раз замять инцидент не удастся. То дело о покушении на мадам Виссенте до сих пор не раскрыто. А я не терплю. Тот, кто сотворил это с Эммой, знал, что делал. Я уже говорила, были и другие покушения, и только последнее оказалось удачным. Однако интуиция Опера подсказывает мне, что вы вляпались во что-то нехорошее. Знаете, как у нас говорят о делах подобных делу, о покушении на Эмму Виссенте 5 лет назад с душком были и другие покушения и пять лет назад, когда погибли Марина Доманина и Максим Бабушкин. и двадцать, когда прервалась жизнь известного художника и его маленькой дочки, дочки его и Эммы Висенте. Лука схватила папку и перевернула, высыпая все документы на пол. Где-то оно тоже должно быть. Вот Свидетельство о рождении Елизаветы Викторовны Весценте и её же свидетельство о смерти. Вальдмар под кроватью тихо заурчал. В низком вибрирующем вое чудились отчаяние и страх, а еще не человеческая звериная ярость. Лука медленно положила бумаги и отсутствующим взглядом посмотрела в окно. Тогда, когда услышала в сознании произнесенное имя, "Выйди, Мар", будто ответ на вопрос. Тогда, когда видела во сне один контур тела в другом, сигнализирующим сос. когда стоя у окна, чувствовала боль человеческой души, запертой в мышеловке. Еще не знала о своем даре медиума, посредника между живыми и мертвыми. а сейчас знает и понимает. Она легла на пол и заглянула под кровать, разглядывая кота. Ты был там, да? 20 лет назад ты был в горящем доме и пытался спасти свою семью. Но ты должен был погибнуть, Вальдемар Виктор Летовин. У кошек девять жизней, у меня осталась одна. Тяжелые горячие слова падали в беззвучие, как капли раскаленного металла. Кошачьей душе не приходится говорить с людьми. Да и о чём? Человечьей душе, запертой в кошачьем теле, не довелось говорить ни с кем, кроме Луки. Восемь жизней за 20 лет. Что же ты испытал, ушастый гад, потеряв так много и найдя в конце концов пристанище у одинокого алкоголика Евгения Захаровича? Лука сцепила зубы. Она не заплачет. Она будет искать и найдёт того, кто стоит за всем этим, за гибелью людей, за одиночеством живых душ. "Иди ко мне, мой хороший", дрожащим голосом попросила она. "Иди сюда. Никому тебе не отдам, не позволю, чтобы с тобой случилось дурное". Вальдемар осторожно шагнул вперед, потом еще и еще, вspрыгнул ей на руки, прижался худым дрожащим телом. Что здесь происходит? раздался голос Яра. Ведьмак стоял в дверях, держа в руках чашки с чем-то дымящимся, и с изумлением рассматривал раскиданные по полу бумаги, вальяжно устроившегося на них морока и луку с безумными глазами, прижимающую к себе сиамского кота. Девушка молча мотнула головой, сил говорить не было.